Вот мой рецепт, особенно для тех, кто избегает соли. Попробуйте сами сделать себе снеки из водорослей, которые продаются в магазинах. 4 больших пласта готовых нори, вид морской водоросли. Вы легко найдёте их среди продуктов Азии в вашем магазине. 1 чайная ложка кунжутного масла. Разогрейте духовку до 275 градусов по Фаренгейту, примерно 120 градусов по Цельсию. Потом, используя нож или кухонные ножницы, нарежьте листы готовых нори на квадраты размером с чипсы. Намажьте тонким слоем кунжутного масла и запекайте 10-15 минут, пока они не станут хрустящими. И можете использовать их как снеки.